Петербург. Дом английского посланника. 1741 год. Дорогая Эмилия, я поняла, что самодержцев отличает от простых смертных самая отчаянная храбрость в критические минуты, когда им надо стать самодержцами. Они поступают вопреки расчетам, логике, здравому смыслу простых людей и выигрывают. Вчера было 24 ноября. Большой прием у правительницы Анны. Сегодня 25 ноября русские проснулись с подданными императрицы Елизаветы Петровны. Все произошло с такой стремительностью, что многие подробности еще не успели распространиться по городу, и я принуждена ограничиться тем, по поизвому немногим, что мне удалось узнать из обрывков разговоров. Говорят, вчера поздно вечером от дома цесаревны отъехала двое саней. В первых сидела сама царевна со своим лип хирургом Лестоком, который давно стал играть при ней роль не столько медика, сколько доверенного лица. На облучке саней переодетой в мужицкой армяк правил лошадьми Василий Салтыков. На запятках вместо лакеев стояли Пётр и Александр Шуваловы. Во вторых санях ехал камер-юнкер цесаревны Михаил Воронцов. На блучке и запятках находилось трое гвардейцев. Называют совершенно неизвестные имена, в том числе одного учителя музыки. В это трудно поверить, но цесаревна не имела подобно своей предшественницы к своим услугам фельдмаршала Миниха с солдатами. Так что, возможно, пришлось обойтись и безвестными служителями муз. Обходив дворец со стороны, назвала караульным солдатом себя, беспрепятственно прошла со своими спутниками в покое правительницы, где все уже было объято глубоким сном, и сама руководила арестом царствующей фамилии. В возникшем замешательстве, торопившиеся гвардейцы уронили на пол новорожденную дочь правительницы, которую сначала приняли за умершую, но поскольку дитя начало подавать признаки жизни, отправили вместе с арестованными родителями. Цесаревна сама взяла на руки императора Иоанна и произнесла слова, которые повторяет сегодня весь город: «Бедное дитя, какая участь тебя ждет!» Когда же принцесса Анна стала упрекать ее в предательстве и лжи, так как Елизавета чуть ли не накануне кону клятвенно уверяла правительницу в своей преданности, цесаревна, рассмеявшись, сказала: Ты бы и сама так со мной поступила, как бы была умнее. Но как бы там ни было, переворот совершён. Елизавета явилась в преображенском мундире, который, как уверяют, ей наспех отдал подпоручик Талызин Пётр. И гвардейцы тут же начали приносить присягу новой императрице, а первым преображенский полк. При этом Елизавета пообещала солдатам воздвигнуть в их Петербургской слободе храм во имя того святого, на чей день пришелся переворот, Климента Папы Римского. Недавнюю серьёзность императрицы Елизаветы как рукой сняла. Она необычайно оживлена, со всеми приветливо разговаривает, шутит, независимо от сана и положения, включая рядовых солдат, которые называют ее матушкой. Вслед за императорской фамилией были арестованы давно отстраненный отдел миних Астерман и граф Головкин, будущее их неизвестно. Скорее всего, арестованных будет ждать, как обычно, следствие, суд и суровый приговор. Граф Линар счастливо избежал столь трагических переживаний. С разрешения принцессы он несколько ранее выехал в Дрезден, чтобы получить отставку у короля и вернуться в Россию, в перспективе получения места обер-камергера и супруги в лице Юлии Ментон. Известие о перевороте должно застать его где-то в пути, и я полагаю, Россия никогда больше не увидит прелестного графа, так близко находившегося от престола, но не нашедшего в себе мужества помочь вступить на него своей покровительнице. Распространился слух и об аресте Бестужева, но, судя по всему, только слух. Никакого прощения от свергнутой правительницы он не получал, и надо думать, сумеет выгодным и безопасным для себя образом объяснить новому правительству и свое незаконное появление в Петербурге, и переговоры с принцессой Анной, которые все равно не удастся сохранить в тайне. Ходят толки, что императрица Елизавета намерена отпустить всю императорскую фамилию с их приближенными за границу. Это было бы очень человеколюбивым поступком, свидетельствующим в пользу доброты сердца дочери Петра I. Однако осуществится ли это намерение и на каких именно условиях покажет время. Теперь о новых действующих лицах на русской сцене. Начать с того, что сведения о них ничтожны. Это всего лишь люди из штата цесаревны, набранные из числа небогатых и незнатных дворян. Лорд Рондо остроумно заметил, что пока сведения о них следовало бы собирать на торговой площади Александровой слободы, где Цысаревна особенно любила проводить время. Тем не менее, я попробую поделиться с тобой некоторыми своими наблюдениями, которые случайно сохранились в моей памяти, поскольку мне доводилось всех их встречать в окружении цесаревны, главным образом на прогулках. Доступа во дворец они не имели. Под впечатлением первой свадьбы, которая должна совершиться с большой пышностью при новом императорском дворе, начну с ее главного действующего лица. Михаил Воронцов был назначен в штат цесаревны соревны летним мальчиком. Возраст помешал ему стать соперником Александра Бутурлина или Алексея Шубина. И тем не менее внимание и симпатии Елизаветы были привлечены к нему двумя существенными обстоятельствами: Легкостью, с которой он владеет, как говорят, пером, и деньгами, которые щедрой рукой предоставлял Михаилу его старший брат. Роман Воронцов стал источником материальной поддержки всей своей достаточно многочисленной, но далеко не богатой семье благодаря женитьбе на какой-то полуграмотной миллионщице с Урала. Сейчас Михаилу Воронцову 25 лет. Он, пожалован действительным камергером, поручиком новоучреждённой лейб-компании и награжден богатейшими поместьями. К тому же он женится на кузине императрицы, а не Сковронской также состоявшей в штате цесаревны в качестве фрейлины злые языки утверждают, что мысль о женидбе и связанные с браком пылки и чувства овладели воронцовым только после дворцового переворота если это и соответствует действительности, то говорит только об уме и расчетливости молодого человека зачем было связывать свою судьбу с полунищей росвинице находившейся под угрозой опалы цысаревны Ждет ли Воронцова большая карьера, пока судить трудно. Но все задатки ловкого царедворца у него несомненно, есть. такими же камер-пожами, как и Воронцов, состояли при прецессаре в небрате Александр и Петр. Оба они храбрых храбрости людей, не имеющих ни гроша за душой и видящих перед собой сияние императорского престола, Преданные императрицы что Петр подтвердил своим браком с ближайшей ее наперстницей Маврой Шепелёвой. Этому союзу он обязан тем, что сразу после переворота получил чин действительного камергера. Об Александре ходят слухи, что ему будет доверена тайная канцелярия. Хотя пока все выглядит так, будто императрица не имеет намерения смещать печально знаменитого Андрея Ушакова. Но я могу повторить только еще раз, что Внешние впечатления от императрицы предельно обманчивы. Елизавета несомненно умнее и расчетливее, чем кажется на первый взгляд, и оказывать на нее сколько-нибудь значительное влияние будет совсем не так просто и фаворитам, и доверенным лицам. Нынешний победоносный вид лейб хирурга Лестко явно веселит императрицу, и, на мой взгляд, не выражит этому герою роковой ночи больших перспектив. Впрочем, из обыкновенной корреспондентки я, кажется, пытаюсь превратиться в прорицательницу будущего. Боюсь, это неизбежное следствие приближающейся разлуки с городом и людьми, за которыми мне столько лет пришлось наблюдать. Лорд Рондо смеется, что мои письма по всей вероятности уже составили целый том, и мне остается по приезде в Лондон только издать его. Слава писательнице, право же, Она никогда меня не причащала, но если она не потребует дополнительных усилий, то, может быть, и не стоит от нее отказываться. Записки леди Рондо. Это совсем неплохо выглядело бы на титуле небольшой книжки в малиновом с золотым тиснением сафьяновом переплете. И сегодня я уже совсем не уверена, что мне удастся устоять перед таким соблазном. Дом великолепный жилой дом или даже дворец во всей прихотливой фантазии убора 18 века таким вставал Климент в сплошной сети густо опутавших его проходов и переулков лишь на расстоянии по крайней мере с противоположной стороны пятницкой где перед церковью ложилась полоса засаженного чахлыми деревцами сквера былой кладбищенской земли становились видны купола, кресты, символика обычного московского пятиглавия. О Клементе так и стало обычным говорить типичное московское пятиглавие. Но типичного в постройке вообще ничего не было. Церковь должна иметь полукружие алтарной части. Мало того, что их нет, Как раз над алтарем еще сто лет назад на фасаде удобно располагались на огромных каменных валютах завитках полулежащие фигуры, парафраз на неуемную фантазию итальянского барокко. Скульптуры исчезли, вероятнее всего, признанные неуместными для церковного здания. Опустевшие валуты соединил скучный, по-хозяйски перекрытый железом фронтончик. И стена потеряла ощущение дыхания и живых форм, которого хотел добиться Зочи. Движение, понятие его кажется несоотносимым с искусством архитектуры. Между тем его решение или отказ от него одна из самых характерных черт своего времени. Рустованные или иначе имитирующие кладку огромных камней столбы цокольного этажа находит продолжение в поставленных над ними колоннах и пилястрах билетажа. Но резкая горизонталь карниза нарочито останавливает это начинающее зарождаться чувство роста, стремление ввысь. И снова, слегка прогнувшиеся, как от непосильной тяжести, окна цокольного этажа. Огромные завершенные легкими арками окна билетажа и еще более вытянутые окна тесно составленных образующих единое целое пяти барабанов это новая пружина роста лишь слегка ослабленная широкими основаниями барабанов которые вскрадывает охватившая всю кровлю ажурная решетка. резьба из белого камня ее особенно любили в москве применялись незапамятных времен. Здесь архитектор пользуется ею скупо, но удивительно точно. Стены Климента оживают сплошной еле уловимой игрой света тени, водной рябью подёргивающей грузный камень. В одном месте это замысловатые замки над окнами нижнего этажа, в другом обрамленные крохотными топорщими с крылышками головки херувимов над окнами бильетажа. В третьем гирлянды роз, соединившие основание колонн Едва ли не самое удивительное и далёкое от московских привычек, Сочи не ищет способа выделить входы, придать им торжественность и нарядность. А ведь Москва так любила узорчатые крыльца, широкие развороты лестниц, наборы фигурных колонн, две пологих ступеньки, маленькие белокаменные парапеты. Автор Климента ничем больше не выделяет слившихся с плоскостью стены входов. Кто-то подсказывает Елизавете Петровне сразу по вошедшей на престол ввести в Петербурге для петербургских церквей пятиглавие как символ исконности православной церкви. Елизавета не возражает. В глазах подданных она, конечно же, должна выглядеть особенно русской царицей после Курлянского управления и брауншвейгской фамилии. Впрочем, чтобы удовлетворить новые условия, достаточно сооружения пяти куполов, больших, меньших, в любом композиционном соотношении. Пять значит пять. Пусть москвичи сами заботятся о своей символике. Каждый купол отдельно, средний больше боковых. У автора Климента явно не московские представления. Он увеличивает размеры барабанов настолько, что они сливаются в единую группу, становятся очередным этажом основного здания. И веселые, почти игрушечные завершение монолита церкви белокаменные валюты под световыми барабанами фонариками, где снова та крылышки толстощеких смеющихся сахирувимов. Настоящей данью московским обычаям была разве что окраска темно брусничные с белыми колоннами и пробелкой скульптурных частей. Центральный купол сверкал позолотой. Боковые были выкрашены в густой синий цвет и украшены металлическими накладками, вызолоченными звездами. Так было. А может, вначале так и не было? В воспоминаниях XVIII века мелькают упоминание о том, что был климент любимого цвета Елизаветы Петровны. бледно зеленого с пробелкой колонн и декоративных деталей. Брусничный цвет утяжелил постройку. Бледно-зелёный вернул бы ту легкость, которая соответствовала скульптурному декору.